Глава вторая. А идея была простая и незамысловата. Нужно всего лишь намекнуть крестьяну, что Ян — единственный свидетель против рода блавален и Ян перестанет существовать. Принцип «нет тела, нет дела» еще никто не отменял. Ваше Величество, прошу отметить, что если по какой-то случайности Ян останется на свободе и при регалиях владыки Борнхольма «Я и моя подопечная вынуждены будем инициировать разбирательство по поводу смерти женщин из рода Бизоненс». Кристиан поднял указательный палец вверх и поворащал вокруг своей оси. Разом стихли все звуки, а мы с Астой и Кристиан оказались внутри мыльного пузыря с переливающимися стенками. «Граф, давайте на чистоту. Вы и так меня сейчас держите за... плавник. На кой вы его сюда притащили, если могли устранить самостоятельно?» Сейчас крестьян выглядел слегка уставшим монархом, который внутренне колебался при выборе направлений действий. Он просчитывал варианты быстро, с точностью и выверенностью, не считаясь с жертвами и затратами. «Что ж, давайте», — согласился я. «Если бы я вам не отдал Яна, то со временем любые подковерные игры, начатые в вашей стране, приписывались бы мне, а это мне даром не нужно. Я отдаю его вам, вы его убираете без шума и пыли, с гарантией для себя лично» что он умолкнет и не решит вдруг заговорить где-то в другом месте. Ян у нас как флюгер, меняет направление, стоит только измениться политической конъюнктуре. «А где гарантии, что вы не решите поступить подобным образом?» — в лоб спросил Кристиан, трон под которым ощутимо зашатался после предъявления мною макро. «Гарантии этого находятся в двух других документах» и в непрописанной в них обоюдной клятве на крови о ненападении и предотвращении любых враждебных действий в отношении наших родов. Я предлагал очень щадящий вариант, ибо и так ободрал крестьяна как липку. Сумма, за которую он планировал выкупить у меня рюген, наполовину перекочевала в карманы нам с сестрой. Более того, земли земельно-удавовых тоже переходили к Иране в качестве веры. «Мы собрались обменяться землями через дарение, чтобы она, наконец, вернула себе родовое гнездо Абрау, а я получил надел граничащий со своим и избежал фиктивности сделки». Аста и Белый Медведь не возражали против такой веры за действия Михельса и Ингрид из Бьерн, особенно в свете получения суверенитета. «Она...» — крестьянки внул на Асту свинцом на голове, хмуро разглядывающую своего несостоявшегося сюзерена — «Она вправе инициировать разбирательство». «Она...» — Аста говорила о себе в третьем лице, уподобляясь Блавалину. «Была бы вправе, но если Блавалина устранят главного свидетеля, а с комариными обменяются клятвами, то она, возможно, вспомнит, что нынешний король, в отличие от предыдущей королевы, хотел взять ее под опеку, а не убить, и тогда по достижению совершеннолетия подумает о восстановлении дипломатических и прочих отношений с соседями». «Я внутренне хохотал в голос». «Ты где такому научилась?» — спросил у Асты, безразлично разглядывающий интерьеры гостиной. «Керана научила». «Молодцы», — похвалил я обеих. «Обизонансы?» — пытался изо всех сил подстелить соломки крестьян перед падением. «Будут в курсе некоторой части истории, но решать свою судьбу будут самостоятельно с новым владыкой или владычицей», — расставил я точки в этом вопросе. «Мы к ним не имеем никакого отношения». «Но если вы предложите новому главе рода выплаты на восстановление разрушенного в честь собственной коронации и выгодный династический брак, встряла Аста уже вполне осознанно, то есть вариант оставить остров в составе королевства. И во всяком случае, я бы задумалась над таким предложением». Кристиан теперь смотрел на девочку совсем иначе. Здравость рассуждений и отсутствие детских истерик подсказывали, что с Астой в дальнейшем можно будет иметь дело на дипломатической арене и не только. Чем синий кит не шутит, может, и с ней удастся заключить союз путем брака? И какая разница, как в конечном счете этот союз будет называться, если жить, воевать и торговать они будут вместе, как и раньше? Я запомню ваши слова Аста из Бьерн, княгиня Рюгина, и с нетерпением буду ждать вашего совершеннолетия. Кристиан чуть склонил голову, обозначая поклон Ой, Котяра, ой, Котяра. Интересно, а сколько лет Кристиану? Подозреваю, что этот лавкач только что задумал подождать каких-то шесть лет и свататься к юной княгине Рюгина на законных основаниях. Хотя почему подозреваю? Его кровь, принесенная комарихами, уже бурлила от построения различных планов по завоеванию девицы. В конце концов, он лично убийство девочки не санкционировал. Это, как ни странно, осознавала и сама Аста, перекладывая на него вину за действия Мадлен Блавалин, но прекрасно осознавая всю практичность его действий как короля». Он лишь воспользовался моментом. Кристиан нехотя подписал остальные документы, в том числе и о выплате веры нашим родам и об отсутствии претензий. Обмен клятвами состоялся уже без полога тишины, ведь смешивание крови все равно ни с чем другим не спутаешь. Император с улыбкой взирал на сие действо, но не вмешивался. По окончанию крестьян Блавалин ушел, а вслед за ним увели Яна. Правда, его уход не обошелся без эксцессов. «Дядя, почему ты начал все это?» Аста неопределенно махнула рукой, ни на что не указывая. Мать хотела сделать тебя владычицей, преемницей все из-за чёртовой магии земли, выплюнул в лицо ребенку Ян Безонанс. Лицо Аста перекосило от смеси эмоций. Одной половиной лица она улыбалась сквозь слезы, а вот другая превратилась в звериный оскал. Ты же менталист, как-то не смог распознать. Убил мать сестру жену, да какой ты менталист после этого! «Она не выбирала меня, не могла, как ты не поймешь. Перстень у тебя не просто так!» Девочка практически кричала, вытирая злые слезы. «Я сам все слышал!» «Она сказала, если бы не кровь из бьернов, то ты стала бы следующей владычицей Борнхольма. Как ты мог не услышать начало?» Я смотрел на ребенка, готового вцепиться зубами в горло собственному дяде, и понимал, что нужно прекращать эту пытку. Комары отреагировали на мой кивок и живо вывели Яна в другую комнату, давая возможность Асте успокоиться. «Как же так?» Тело девочки сотрясалось в рыданиях. Один разговор, одна недомолвка, и он пустил под нож свою семью. «Убивали и за меньшее дитя», — отозвался Петр Алексеевич, стараясь не смотреть на детские слезы. То ли они вызывали живой отклик в его душе, то ли были неприятны. «Тебе повезло с опекуном». У них очень дружная семья». Я позвал Кирану, и она забрала Асту, успокаивая. «Что же, Михаил Юрьевич?» — обратился ко мне император. «Рад, что размолвка между нашими семьями в прошлом. Я уже не надеюсь, что вы прислушаетесь к моему совету быть тише и незаметней», — он улыбнулся. «Но хотя бы впредь предупреждайте, если соберетесь устраивать дворцовые перевороты в зарубежных странах». «Петр Алексеевич». Обратился я к императору, пользуясь нашим уединением. «Поверьте, я очень оценил вашу поддержку. Я передал приложение к одному из подписанных документов, в котором были указаны весьма интересные для государя пункты. Чем дольше читал император, тем шире становилась его улыбка. Если бы не последний пункт о совместном финансировании, я бы подумал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой», рассмеялся Петр Алексеевич. «А так...» Никогда не думал, что получу такой щедрый подарок на чужой коронации. Уважили, Михаил Юрьевич, уважили. Покидали мы Копенгаген в расширенном составе. К первоначальному прибавились Хельга Безонинс, Густав Ильдер с дочерью и Эрик из Два последних оказались честными и принципиальными людьми, пусть и с некоторыми оговорками. Эрика Света продолжала удерживать на грани жизни и смерти, надеясь, что отец ей поможет. Дочь Густава же находилась в коме последние три года. Отец делал ей всевозможные массажи, лекари питали собственной магией, заменяя еду и питье, но вывести ребенка из этого состояния не могли. Света шепнула мне, что вполне возможно, что душа ушла из этого тела, поэтому возвращать может быть некого, но для этого нужно заключение мага в жизни и смерти. Сама она такое говорить убитому горем отцу не решилась. Мы с Кираной, Ксандром и Таймой «Обсуждали дальнейшие планы в каюте капитана. Она была больше и комфортнее остальных. Я потягивал свежесваренный кофе, Таймы пила вино с кровью, унимая голод сына, а Керана с Ксандром пили молоко. Такой выбор меня несколько удивлял, но они чуть ли не синхронно ответили, что молоко не забивает нюха, и не туманит разум. Охотники, что с них взять? Они неосознанно перенимают друг у друга полезные привычки и вводят их в обиход. Интересно» когда они осознают, что уже выглядят как семейная пара, понимающая друг друга с полуслова, взгляда или жеста. Но да не буду портить им сюрприз. Пусть их отношения развиваются своим чередом. Мне бы со своими разобраться. Разговор так или иначе возвращался к прошедшим событиям. «А что это император сиял, как будто ему Японию на блюдце принесли, когда грузился с принцем на дирижабль?» — поинтересовалась Теймей. «Еще бы он не светился», — буркнула Кирана если ему предложили на шесть лет очень выгодные условия для организации транспортного центра в Балтике. Постройка крепости, порт, складов, складчину. Пошлины минимальные, как для акционера. Это жирок изобилия, золотые ворота в Скандинавию, Германию и остальную Западную Европу. Плюс постоянные патрули Балтийского флота станут вполне обоснованными. Остальным придется с этим мириться. «Ну, насчет кораблей ты, конечно, преувеличила», — заметил я. Там все же предполагается не межгосударственная зона свободной торговли, а Альянс родовой, так что думаю, там сами кречат и будут вкладываться. Ну да, удобно, хмыкнула Таймей. Даже гербы на военных кораблях менять не надо. С политикой все понятно, отмахнулся Александр. Вы мне лучше скажите, зачем Ян убитого ханса фарш покрошил, только что автограф Эрика убрать? Не совсем. Я даже рассмеялся, вспомнив казус, произошедшего у менталиста. «Понимаешь, он случайно». На меня тут же воззрились все, выражая разную степень удивления, от открытого рта до вздернутых бровей. «Людей фарш ровным слоем случайно не крошат», — высказал всеобщее мнение Оксандр. «Ян, когда перенесся с помощью артефактов в покой к Хансу, случайно открыл точку прохода на месте трупа», — пояснил я. То есть Ханса порталом разнесло во все стороны, а Яну уже походу пришлось соображать, что делать. Эрик-то был еще на месте. Не хотел бы я попасть под такую случайность, почесал подбородок Ксандер. Я же думал о том, что мы непозволительно расслабились. Тот же принц Андрей имел амулеты и артефакты на все случаи жизни, а мы... Честнее будет корить себя. «Видимо, стоит создать комплекты артефактов для повседневной носки с защитой от магии смерти, псионики, эмпатии и ментала. Список можно продолжать бесконечно, но мои самые дорогие люди должны быть защищены. Мы слишком полагались на собственные силы, а случайное стечение обстоятельств иногда может стоить жизни, как в случае с Астой». «Что будем делать с Астой и Хельгой?» Вопрос задала Кирана, успев привязаться к девочке. Аста даже принялась усиленно изучать русский язык, делая большие успехи. Керана ради стимула тоже взялась за датский, и даже уже могла связать пару фраз почти без акцента. «Думаю, переправить ее к Вулкановой на обучение. Кто еще может стать лучшим наставником, если не магичка десятого уровня в профильной стихии?» — высказал я собственные размышления на тему. «А есть другие соображения?» «Если бы не необходимость вычищать собственную изнанку, я взяла бы ее с собой» я честно говоря не ожидал услышать подобного предложения от сестры у нее с наследством еще предполагался забот полон рот а она вдруг стала проявлять материнский инстинкт этим ты только поставишь ее под удар озвучил моим мысль александр первыми страдают близкие нам люди сказано это было таким голосом что всем стало ясно Эрк знает о чем говорит поэтому я не проявляю инициативу со вздохом сдалась кирана Но если ей Лавинии не понравится, заберу к себе. Я задумался, а ведь, скорее всего, сестра видит в девочке саму себе. Для нее аста это возможность вернуть долг, как Нарва когда-то взяла на себя ответственность за абсолютно чужого ребенка, полюбив как своего, так как Ирана готова была повторить этот поступок в другой ситуации и в других обстоятельствах. Шесть лет долгий срок, ничто не мешает нам забрать девочку к себе чуть позже. «Когда наша жизнь немного войдет в колею», — попытался я поддержать сестру, но со всех сторон послышалось неверующее хмыкание. «Я правильно понимаю, что мы летим на Камчатку?» Глаза Теймэй загорелись. Она всегда получала удовольствие от путешествий после жизни в борделе. Кубок к тому моменту опустел, и девушка смогла приняться за нормальный завтрак, не рискуя вернуть его наружу. «Не совсем», — пришлось немного внести ясность. Мы летим в столицу передать больных на руки Бориса Сергеевича и завершить оформление всех бумажных процедур с имуществом. А затем уже на Камчатку. «Керана, вы что решаете?» Они переглянулись с Ксандром, но ответила сестра. «Скорее всего, будем возвращаться наизнанку. Я и так непозволительно долго не была дома. Как только наведу порядок изнанке займусь расконсервацией Абрау. Кстати, а у нас нет своего знакомого эмпата? Тебе зачем?» — заинтересовался я, попутно просматривая информацию от Арсения. Он прислал первые сводки по изнанкам с уникальными атмосферными явлениями. Было их четыре, но как проверить их и не попасть со святошем я пока не придумал. Да просто думаю, как проверять будущий штат на честность при приеме на работу. Там под Краснодаром живет графиня Коброва Елизавета Александровна, давняя подруга нашей матери и несостоявшаяся невеста нашего отца, Уже эта ремарка привела в состояние удивления сестру, а уж следующее и подавно. «Она сильный псионик, и у нее есть дочь нашего возраста. Учится в Краснодарской магической академии. Думаю, мы можем обратиться к ним за помощью». «Магическая академия?» — удивилась сестра, убрав в сторону столовые приборы. «Там учат обращаться с даром?» — я кивнул. «Я хочу учиться!» — воскликнула Кирана и даже встала от переполнявших ее чувств. «Мне нравилось учиться у Нарвы, Агафьи, у комаров, но теории мне все же не хватает». Мы с Ксандром переглянулись. Он немного страдальчески поморщился, видимо, прикидывая свои шансы сойти за студента. «Учеба – дело хорошее, но, боюсь, тебе там будет скучновато, с учетом имеющегося у тебя жизненного и боевого опыта». Честно предупредил сестру, стараясь не сбить ее с настроя. «По сравнению с тобой там будут мальчики-зайчики и девочки-куколки». «С непомерным самомнением на и ядовитыми жалами вместо языков», — вставила Таймы. «Не забывайте, это золотая молодежь, они с пелёнок учились враждовать и интриговать». «Тем более», — воодушевилась Кирана, — «мне же нужно заводить новые знакомства и получать опыт подковерных игр. А почему ты сам не пошел учиться?» Я чуть не поперхнулся кофе. «Не ответишь ведь, что мне в триста с хвостиком немного зазорно было идти учиться?» и выбрасывать из жизни четыре-пять лет на просиживание штанов за партой, тем более по моему профилю здесь уже давным-давно не учили. «Нет такой специализации, как у меня», — выбрал я наиболее безопасный вариант. «Да и охотились на нас десять лет. За пределами дома подстроить несчастный случай было быстрее. Здесь сестре возразить было нечего. А мои стихийные способности они способны развить? Куда уж больше», — вырвалось у меня мысленно. «Но должно же что-то быть за пределами десятого ранга», даже не задумываясь, ответила сестра. «У тебя уже явно выше, только ты это прячешь. Значит, порог десятого уровня искусственный». «Я боюсь, что силы твоих способностей станут предметом зависти всех студентов академии. А уж твой стиль магичить. Я так хочу, значит, так будет. В перспективе проблем будет больше, чем выгод. Но идею не отметаю. Она здравая для вживания и врастания в мир. Может взять какой-то индивидуальный курс, или подыскать наставников по твоим стихиям? Я перечислял первые приходящие на ум варианты, ведь стихийная магия не была столь редкой и не находилась вне закона, как моя. Поэтому наверняка были маги десятого уровня со стихией воды и огня. Кстати, можем у Вулкановой узнать? Она у нас, барышня высокоранговая, может посоветовать кого-то. — А чем тебя эрги в качестве учителей не устраивают? — поинтересовался Александр. «Устраивают и даже очень, но вы чувствуете стихию немного иначе, интуитивно. Это восприятие я освоила, а хотелось бы посмотреть и на человеческий подход. Любое расширение инструментария возможностей во благо». М «Да, а ведь сестра права». Оставив их спорить на тему разницы подходов к обучению, я вышел из каюты и отправился на смотровую палубу. В теории я мог бы открыть прокол напрямую к подорожникову, Но это все равно, что в присутствии Императора обратиться Эргом. Урок с Кираной я запомнил, и теперь старался избегать излишних откровений в кругу будущего тестя. Под нами проплывали заснеженные просторы Германии. Поскольку был взят курс на столицу, то маршрут наш пролегал большей частью над сушей, чем над морем. Я заметил в дальнем конце палубы Асту с кузиной. На шее Хельги все так же красовался блокиратор магии. Не хотелось даже думать, как маг может добровольно отрезать себя от силы таким образом. Это все равно, что самовольно затягивать удавку на собственной шее. А ведь удавка и так на этой шее присутствовала. Вначале я подумывал, что Ян поставил на родственницу некие ментальные закладки и хотел уничтожить импадку за неповиновение и измену. Но Густав Ильдер полностью развеял мои домыслы. Ментальных закладок у Хельги он не обнаружил. «Я же с помощью крови постоянно проверял девушку на предмет скрытых домыслов. Почему-то не верялась мне в подобный альтруизм. Бросить семью, чтобы защищать и оберегать кузину ребенка, особенно при перспективе брака с кем-то из королевской семьи, не верю». Я неслышно приблизился к кузинам и случайно услышал отрывок их разговора. «Над замком реялись стяги, земля дрожала от ударов барабанов, армия людей и богов выстроилась вокруг, готовая сорваться в галоп и изничтожить противника». А на парапете одной из башен между зубцов виднелась девушка в белоснежном одеянии, поглаживающая живот. Голос Хельги был тихим и торжественным, словно она сама стояла рядом и взирала в глаза смерти с парапета башни. «Почему она не сбежала? Ее же предупреждали!» — возмутилась Аста. «Она могла бы спастись сама и спасти своего ребенка. Она по глупости влюбилась и свято верила людям, считая их своими. Доверилась мужчине, так же, как и мы доверились Яну. «Но ведь сейчас мы доверились Михаилу, а он тоже человек, мужчина», — тихо произнесла Аста, прижимаясь спиной к кузине. «Выходит, мы повторяем ошибки отступницы?» «Нет, не путай. Твой опекун-зверь. Ему можно доверять».